Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава сорок восьмая. Ты куришь? Кто-то щелкнул пальцами прямо перед лицом Ю Хо. Щелчок был негромким. Возможно, человек не хотел, чтобы его услышал монстр. а, возможно, он не хотел напугать парня, сидящего прямо перед ним. Юхо на мгновение застыл на месте, но уже через секунду обернулся. «О чем задумался? Ты даже не шевелился?» – спросил его Цинь-Дзю. «Ни о чем». Зажигалка погасла, и только отблеск глаз Цинь-Дзю мерцал в темноте. Юхо слегка погладил полусгоревшую сигарету, которую он держал в руках, и снова в памяти мелькнуло что-то знакомое. Юхо посмотрел на монстра, но затем неожиданно обратился к наблюдателю. Ты куришь? Зазвучавший буквально из ниоткуда вопрос выбил Циндю из колеи. Сейчас Юхо понял, что не совсем правильно задал вопрос. Нет. Чувство знакомности ситуации уже покинуло его, оставив после себя пустоту. За то недолгое время, что он знает Циндю, он ни разу не видел его курящим. Поэтому его вопрос был довольно странным. Осознав это, Юхо поморщился. Забудь. Считай, что я ничего не спрашивал. И великий мастер сново вернулся к тактике безразличного поведения. Циндзю хотел что-то сказать, но только он открыл рот, как неожиданно передумал. Вместо этого он несколько раз легонько ударил по плечу Юхо, напоминая тому о насущной проблеме. Пока они переговаривались, монстр пришёл в себя и начал тихонько двигаться. То ли он был флуоресцентным то ли это из-за слишком светло-бледной плоти, но монстр явно выделялся в темноте. Двое мужчин с лёгкостью могли проследить за движениями чудища. Его огромные глаза выглянули из-за колонны, затем посмотрели вверх, вниз, влево и вправо. Его тело, заполнявшее собой почти всю каюту корабля, вздымалось на каждом вдохе. Его многочисленные вытянутые конечности Мягко постукивали по деревянным половицам. Этот монстр был похож на мутировавшего осьминога. Его конечности были похожи на щупальца, на их внутренней стороне даже были присоски. И всё же монстр выглядел гораздо противнее, чем обычный осьминог. Юхо даже передёрнуло от отвращения. Осьминог расправил щупальца в разные стороны, затем осторожно выглянул из-за колонны и снова окинул взглядом помещение. Неожиданно одно щупальце резко дёрнулось. Оно быстро вытянулось, как язык геккона, и рванулось в выбранном направлении. Раздался грохот, и на землю рухнула стопка деревянных ящиков. А тот ящичек, который ударил щупальце, и вовсе разлетелся на мелкие щепки. К сожалению для монстра, там никого не было. Уродливый осьминог наклонил голову в другую сторону и уставился своими противными глазами. Он искусно использовал все органы чувств. В кабине было тихо. Единственным звуком, разрезающим тишину, был хлюпающий звук издаваемый самим осьминогом. Юхо почувствовал лёгкий удар по плечу. Повернувшись, он увидел, как Циндзю показал ему палец, на котором была заплесневелая пробка. Циндзю что-то жестикулировал, и Юхо сразу же понял, что тот хочет сказать. Циндзю принялся отсчитывать свободной рукой. 1 2 3 Как только вверх взлетел третий палец, Юхо отбросил в одну сторону полусгоревшую сигарету, а Циндзю в другую сторону заплесневевшую пробку. Вух! Щупальца осьминога метнулись на звук со скоростью света. При этом тело монстра не сдвинулось ни на миллиметр. Двигались только щупальца. От движений осьминога ожидаемо упал деревянный шкаф, задевший одной стороной каменную колонну. В другой стороне по земле разлетелись человеческие кости. Часть из них даже прилетели под ноги Ю-Хо. Великий мастер и череп уставились друг на друга. Много лет назад этот череп мог принадлежать капитану или члену экипажа затонувшего корабля. А может, даже это был несчастный студент, оказавшийся втянутым в систему. Рука Ю-Хо, потянувшаяся была к черепу, На мгновение замерла, а затем сменила траекторию. Он схватил горсть гвоздей и деревянной стружки. Не говоря ни слова, Юхо принялся бросать гвозди один за другим. Монстр реагировал на каждый бросок. Брошен гвоздь, и тут же в направлении броска вылетало щупальце осьминога. Он не пропустил ни одного броска. Похоже, что это чудище начало испытывать азарт. Та же ситуация была и с действиями Циндю. В каюте корабля развернулась очень интересная битва. Не двигался Юхо, не двигался Циндю, не двигался и монстр. Только руки и щупальца взмывали вверх и в стороны. Так продолжалось несколько минут. За это время от каюты почти ничего не осталось. Стулья, столы, шкафы Всё это разлетелось на щепки. Но вот добычу так и не было видно. А,смотрев последствия тихой битвы, два великих мастера остались довольны своими действиями и решили передохнуть. Каюта снова погрузилась в тишину. Встревоженный осьминог принялся шарить глазами по углам, а затем начал успокаиваться, замедляя дыхание. Для осьминога это было игрой. Да, он всего лишь играл с едой. И хотя сегодня ему попалась немного непослушная еда, это не важно, все равно он их сожрет. А так даже интересней, хоть немного развлечется. Кроме того, погони за добычей и азарт разогреют аппетит, и еда станет еще более вкусной. Вот о чём думал осьминог в эти минуты передышки. Чем больше добыча сопротивляется, тем вкуснее она будет. Осьминог даже решил не съедать их обоих за раз. Нет. Сначала он сожрёт одного, затем подождёт денёк, а после наиграется со вторым и тоже сожрёт его. Осьминог вообще не переживал о том, что его обед может сбежать. В любом случае, как бы они ни пытались сбежать, сегодня в полночь ему доставят вторую порцию еды. Ах, этот страх, отчаяние и беспомощность отдавали таким приятным вкусом. Юхо не мог прочитать мысли осьминога. Он лишь видел, как тот несколько раз открыл и закрыл рот, с уголков которого начала течь слюна, отвратительно поблёскивая во тьме. Как только у осьминога началось слюноотделение, в каюте стало вонять ещё сильнее. Юхо задержал дыхание на несколько секунд, но больше терпеть не мог. Даже не оглядываясь, он несколько раз легонько ударил Циндю, затем принялся маяковать пальцами. 1 2 3. Он слегка сгорбился и выскочил вперёд. Циндю не разочаровал его и также двинулся вперёд. Уродливый осьминог пришёл в восторг. Более дюжины щупальц начали атаковать мастеров один за другим. Едва за слышав звук, он тут же выпускал щупальце. Если одного было мало, то он выпускал два. Если же и двух было мало, то в ход шли три щупальца. Два великих мастера сознательно создавали хаос в каюте. Это поставило их в выгодное положение. Пока один двигался в сторону каменного столба, другой бежал на лестницу. Пока один прятался за шкафом, другой прыгал между упавшей мебелью. Менее чем через 2 минуты Юхо тихо стоял за каменной колонной. В его руках были зажаты Циндзю, расположился на лестнице рядом с другой каменной колонной. Под его ногами лежали Что же касается осьминога, все его щупальца поделились на две части. Пока они хаотично кружили по кабине, два великих мастера один за одним поймали все его щупальца. Лишившись возможности использовать щупальца, осьминог сгорбившись лежал на полу. "Ты случайно не захватил с собой верёвку?" спросил Юхо у Циндю. К сожалению, Мне не разрешено приносить с собой личные инструменты. Глаза Циндю шарили по комнате, пока не наткнулись на верёвку, висевшую на самом верху лестницы. Схватив её, Циндю продолжил. Нашёл. Похоже, её использовали для связывания парусов. Вот, возьми. Циндю бросил Юху верёвку, и тот быстренько крепко связал щупальца осьминога. «Ты и правда», — начал было Циндзю, — «хоть ты и выглядишь гордым и холодным. Ты, оказывается, любишь поиграть». Юхо молча уставился на наблюдателя, мрачно ожидая окончания фразы. «Забавный и смешной. Довольно интересный». В последнюю минуту Циндзю решил не провоцировать великого мастера. Говоря это... Он одновременно нашёл ещё одну верёвку и связал ею свою часть щупальца осьминога. Он даже постарался и завязал их двойным узлом. Оперевшись на перила, Циндзю ловко спрыгнул с лестницы. Осьминог же остался лежать на месте, притворяясь мёртвым. А мы можем его сожрать, спросил вдруг Циндзю. Нет, немного подумав, ответил Юхо. Нет, удивился Циндю. Но его конечности так похожи на щупальца обычного осьминога. Юхо в неверии уставился на него. Циндю ожидал, что тот сейчас скажет: "Ты что, сошёл с ума?" Но великий мастер лишь бросил: "У него уродливая голова". Пока они обменивались репликами, Голова уродливого осьминога резко увеличилась в размерах, накапливая огромное количество энергии. Затем раздалось несколько щелкающих звуков, и внезапно связанные щупальца осьминога оторвались от остального тела, перестав быть удерживаемым. Осьминог тут же втянул остатки щупальцев, затем значительно уменьшился в размерах и стремительно исчез где-то в трещине каюты. Всё это произошло так быстро, что два мастера даже не успели среагировать. Всё, что осталось от осьминога это две верёвки и часть щупальцев. Оставить часть тела, но выжить? Что же, не самая высокая цена, так подумал осьминог. Юхо щёлкнул зажигалкой и подошёл к тому месту, где ещё осьминог. Оказалось, что там было отверстие. диаметром чуть меньше метра, образовавшаяся в результате разрушения досок палубы. Сквозь дыру можно было рассмотреть каменистую поверхность рифа и даже прочувствовать соленый запах моря. Через некоторое время Цинь-Дзю, стоявший у иллюминатора, тихонько присвистнул, тем самым привлекая внимание Ю-Хо. «Сбежал!» — постучал Цинь-Дзю по стеклу. Снаружи виднелось глубокое море. С одной стороны можно было рассмотреть риф, с другой бескрайние волны, скованные льдом. Похоже, что этот корабль был где-то на острове. Просто он застрял в неудобном положении, поэтому раньше этого никто из них не заметил. Выглянув в окно, Юхоу успел заметить, как бледное тельце мелькнуло в воде и тут же исчезло из виду. Уже через мгновение Море снова сковало льдом, и оно стало тихим и спокойным. Я не курю, неожиданно ответил Циндю. Юхо застыл на мгновение, а затем выпрямился и задумчиво уставился на Циндю. Ты же это спрашивал, спросил Циндю. Юхо и не думал, что тот запомнил его вопрос. Почему ты спросил меня об этом? продолжил Циндю. Просто так поднял сигаретный бычок и искал его владельца. Вспомнив ту пыльную штучку в руках Юхо, Циндю саркастически приподнял бровь. Но великий мастер уже отвернулся. В каюте после них воцарился хаос. Циндю и Юхо обыскали поле битвы и нашли среди сломанных ящиков и рухнувших шкафов много полезных вещей: свечу, лампу, компас, карманные часы, ржавую коробку и даже какой-то значок в средневековом стиле. Юхо зажёг лампу, предоставляя отдых бедной зажигалке. Затем парочка великих мастеров настроила компас и принялась искать выход с корабля. Вскоре после этого Внутри пещеры сидела группа экзаменующихся и делилась информацией. Ну что, вы хоть что-нибудь нашли? Мы полчаса ходили по побережью, но так и не нашли следов этого монстра. А, а кости или останки нашли? Нет, нет. Ох, ну это же хорошо. Есть надежда, что они живы. Экзаменующиеся были напуганы исчезновением Юхо и Циньзю. Однако, когда беременная Шу-Сюи зажгла факел и настояла на том, чтобы отправиться их искать, разве кто-то мог ей отказать? Конечно же, нет. Так что они сформировали группы и отправились на поиски. Они потратили час, но так ничего и не нашли. И хотя они и говорили о том, что надежда есть, Все прекрасно понимали, насколько хрупка эта самая надежда. Собравшись внутри пещеры, экзаменующиеся горько вздохнули, но не успели они выдохнуть, как на входе в пещеру показались две фигуры. Оглянувшись, экзаменующиеся обнаружили, что два человека, которых они мысленно похоронили, не просто остались живы, Но ещё и принесли щупальца осьминога, лампу и металлическую коробку. В этот момент один из великих мастеров, взглянув на таблицу рангов, и тихо пробубнил: "А почему сейчас это не посчитали нарушением правил? Ты что, стал зависим от нарушения правил?"